Глава семнадцатая. Битва за Америку. И острый гальский смысл. Поскольку все дальнейшее, о чем пойдет речь, неразрывно связано с борьбой льва и лилии на земле нового света, прежде всего уточним В отличие от сухих, предельно практичных британских переселенцев, аборигенов, рассматривавших как досадную помеху, французы при всем том что в африке и азии студентцами не церемонились с красными людьми общий язык нашли причины на том были всякие как объективные гал было немного и в новых землях под заселение они не нуждались интересуясь в основном пушниной так и субъективные освоение французской америки курировали изуиты причем непростые а из пра Джованни Баймонте, автора теории равенства через братство. То есть, в отличие от пультан и прочих еретиков, черные мантии не лезли в душу с поучениями и не смотрели свысока, оселились в игвамах и, ни к чему не подталкивая, старались понять мысли, чувства и привычки своих собеседников, принимая их как есть, готовя к просветлению. Такая ситуация, естественно, очень злила конкурентов, пытавшихся объяснить разницу понятным им образом. «Вместо того, чтобы просвещать индейцев, писал британский современник, эти монахи совращали их умы. Вместо любви, миру и доброте, как подобает истинным правозвестникам Слова Божьего, они учили их черной ненависти ко всему английскому». Скоро сограждане наши осознают истинную сущность недавнего квебекского акта, и дай Боже прийти тому времени, когда Британия прогонит этих черных квакующих жаб прочь из Канады к их дрожайшему папе римскому. И это еще мягко. Но как бы там ни было, Оттава, Чепева, Потаватоми... Многочисленные алганкинские племена и вообще индейцы нынешней Канады, а также северы нынешних США, на тот момент спорных районов, столкнувшись в XVII веке с французами, очень быстро и тесно с ними сошлись. И потом ориентации уже не меняли во всех конфликтах, выступая в поддержку Лилии, хотя если уж на то пошло, особого выбора у них не было. Лев сделал ставку на ирокезов. Важное История Лиги Пяти, прозванных римлянами Нового Света, сама по себе захватывающе интересна. Но если рассматривать серьез, никаких сил не хватит. Да и не вполне по теме. Потому постараюсь излагать максимально кратко. Еще в XVI веке пять племен, обитавших у озера Антарио, Заключив союз, выдержавший проверку столетиями, начали активную внешнюю экспансию, развивавшуюся очень успешно. Иные из племен, чьи земли иракезам нравились, погибали, иным приходилось бежать, а некоторые зачислялись вассалы-данники. Правда, при проявлении должной доблести в воинах, вассал мог выслужиться в настоящие иракезы. Причин на то было много, в том числе и тщательно продуманная в рамках психологической войны жестокость и особая аж с младенчества подготовка. Но не о том речь, главное, что остановить их долгое время никто не мог. Кроме разве что мощной Лиги Семнадцати, Союза Джибве, столкнувшись с которой при продвижении на восток, те как раз навстречу. Иракезы сошли за благо развернуть вектор экспансии на запад, где в 1609-м столкнулись с французами. Проиграли и запомнили эту обиду, а затем вышли на границу английской, голландской и шведской. Какое-то время была и такая – зон влияния. Оказавшись перед нежданной необходимостью, скажем так, политически определяться, причем не на один раз – а на десятилетий вперед. И вот тут самое время сказать пару слов, увы, тоже очень кратко, о не раз уж помянутых в предыдущих главах Бобровых войнах. Не только ценный мех. Дело в том, что появление на континенте белых людей принципиально изменило экономические основы жизни племен. Как не обдирали поселенцы индейцев, Сами индейцы считали обмен эквивалентным, поскольку ни у кого больше европейских товаров не было, а товары эти вождям очень нравились. А коль скоро в обмен пришельцы интересовались пушнины, пушнина, в первую очередь, бобры, и стала определяющей ценностью. Можно даже сказать всеобщим эквивалентом. И, естественно, за пушнину начали драться, стараясь отбить бобровые места или еще лучше покорить их жителей, перехватив на себя роль посредников. Этим активно занимались не только иракезы. Но именно у иракезов это получалось лучше всего, и самыми удобными партнерами для них в первое время стали голландцы, жившие далеко от зон влияния Лиги и землей, в принципе, не интересующиеся. А потому, в отличие от англичан, Мушкетов соседним племенам, по понятным причинам не продававших, и французов, совершенно не нуждавшихся в дополнительных диллерах охотно и в любых хватало бы шкур, объемах поставлявшей ирокезам огнестрел. А ирокезы, получая абсолютное оружие, в свою очередь, использовали его для подчинения новых вассалов, в том числе гуронов и алгонгских племен друживших с французами, которые, опять же, в свою очередь, не могли не поддерживать своих поставщиков, тем паче опекаемых заботливыми кюре. В общем, прорвав по ходу движения к побережью проанглийских магикан и завязав взаимовыгодную торговлю со сменившими датчей англичанами, ирокезы начали выдвигаться на северо запад, и началось. Гуроны и прочие запросили Лилию насчет огненных палок. Кюре по ходе тачствовали. Лилия не отказала, в ответ на что голландцы, а за ними и англичане, открыли военторг распашку После чего война в лесах стала нормой жизни, смерть повседневностью. И было так аж до 1649 года, когда, сломавшись, побежали к побережью Гуроны. А вслед за ними попятились к морю и все остальные племена, в связи с чем под угрозой оказались все французские достижения на континенте, и попытки как-то найти общий язык с римлянами успеха не имели. лиги нужно было или все, или ничего. Поэтому в 1665-м французы вписались в конфликт открыто. Случился знаменитый двухлетний рейд кореньян сальерского полка, показавший иракезам, что не только они круче всех на хуторе. В результате чего спустя два года в 1667-м Лига согласилась заключить мир, худобедно длившийся аж 13 лет. Франция исправно получала пушнину, кюре-ахмуряли а влияние лилии дотянулось аж до самого Мичигана, где на озере возникли прикрытые небольшими фортами городки, заселенные колонистами, которые, хотя и не в английских масштабах, решили сменить континент. Иракезы же, безмерно оскорбленные неудачей, приводили в порядок свои дела, готовясь рано или поздно взять реванш, в частности, место системы свирепого гнета, практиковавшейся ранее, побежденные племена были включены в так называемую «договорную цепь», своего рода «табеля ранга», гарантирующую всем вассалам права, определенные их статусом в цепи, возможность этот статус повышать и другие преференции. Дальнейшее, надеюсь, понятно. Опуская подробности мелких, но все более частых лесных стычек, перераставшие в кровавые сражения, зафиксируем. В начале 70-х ирокезы проявили себя так, что даже французы, жившие на фронтире, перестали чувствовать себя в безопасности. К тому же, поддержав англичан в войне короля Филиппа, иракезы выговорили взамен серьезное повышение оптовых цен на меха. На что англичане дали согласие, но при том условии, что Лига станет монопольным поставщиком мягкой рухляди. Это было вполне здраво, ибо в противном случае в Европе пушнину стали бы покупать не у англичан, а у французов. Поэтому ирокезы перестали делать вид, что соблюдает мир, а Жанны с Жаками начали укреплять форты и тренировать незадолго до того, созданное ополчение параллельно усилиями черных мантий, не боявшихся леса и бойко болтавших на всех экзотических языках формируя красный альянс из старых союзников и племен бежавших под защиту их пушек из местстей покоренных пошедшей в новое наступление лигой и хотя поначалу далеко не все шло гладко в тысяча Когда нашествие ирокезов разбилось о стены Форт-Луи, положение на фронтах начало меняться. Хотя и очень медленно, поскольку в исторически сложившийся пасьянс легла новая карта. Европейские терки, впервые, не считая эпизода с отжимом удачей нового Амстердама, перекинулись в новый свет, получив в истории имя войны короля Вильгельма. От мира к миру. И опять-таки, не будем вдаваться в детали славной революции в Англии, навек с лишним впереди сделавшей Лондон и Париж заклятыми врагами. С нас вполне достаточно знать, что к 1688 на границе британских и французских колоний и без того было крайне неспокойно, поскольку где чья территория никто в точности не знал. Мелкие, а временами и крупные драки на Меже шли вовсю, вызывая дипломатические обострения на Старом континенте. В 1689-м, когда до племен, опекаемых отцами и иезуитами, дошло, что английский Сашем обидел друга французского Сашема, несколько сотен красных франкофилов во главе с лесным Сашемом по имени Пьяный Медведь Ако-маркиз Жан Винсен де Абади до да Сан-Кастин ворвались в английские пределы грабя, убивая и уводя в плен поселенцев. В ответ Бенджамин Чорч, победитель короля Филиппа, уже полковник, разорил сопредельные французские территории, попросив друзей иракезов помочь, и телега покатилась с горы. Иракезы атаковали французов и их местных союзников. Французы не оставались в долгу. Англичане побили французов при Порт-Рояле, но получили сдачи при Квебеке, после чего откатились за фронтир и притихли. А пожинать плоды пришлось иракезам, которые дружно ненавидели всех, кто не входил в лигу, вне зависимости от цвета кожи. В 1696-м, не получив помощи от англичан, хотя просили едва ли не на коленях, иракезы впервые со времен войны Соджибве выяснили, как гадко пахнет дым от собственных, а не чьих-то горящих поселков, вслед зачем попытались мстить, даже не глядя на окончание Белой войны. Однако силы были слишком несопоставимыми. Лига могла победить любые из племен один на один. Лига, потянув силы, справилась бы и с красным альянсом. Но уже с французами Лига вынуждена была играть осторожно, а против союза лили с красными людьми, учитывая к тому же эпидемии падения цен на меха, вообще не имела шансов. Впрочем, Лилии постоянные налеты ослабевавших Но невероятно злобных соседей тоже надоели, в связи с чем стороны начали осторожно наводить мосты. А 4 августа 1701 года губернатор Новой Франции, как участник гарант и 1200 сашемов, представлявших около 300 кланов, подписали так называемый «Великий Монреальский мир», поставивший точку на почти столетней резне, а заодно и на бобровых войнах. Согласно договору, иракезы отказывались от вмешательства в разборке между Лилией и Львом, а также от претензий к племенам союзной Франции. Агалы, получив право арбитража в конфликтах между подписантами, обязывались соблюдать объективность и строго наказывать нарушителей конвенции даже если эти нарушители окажутся не иракезами. Реально такой исход был, конечно, поражением Лиги и началом ее заката. Отказавшись от экспансии к побережью, римляне лесов развернулись на юг, в сторону Аджибве, с которыми не любили дело а потому были вынуждены искать поддержки у англичан из равноправных партнеров способных играть в собственные игры превращаясь в вассалов с мнением которых белые братья считались все меньше впрочем поскольку на раскладах в глубине континента куда белые еще не проникли такие перемены не сказывались со шлемов лиги это мало беспокоило они не были влупцами и все понимали, но планировали использовать передышку длинную обстоятельную, Активных действий на Западном фронте иракезы не вели аж 15 лет, даже когда англичане просили. Для перформатирования договорной цепи, пусть даже ценой превращения Лиги Пяти из абсолютного гегемона, как ранее, первого среди равных, и следует отметить преуспели. А далее, далее начинается XVIII век по ходу которого, грызня в Европе, приобрела характер мировой войны. А вечные мирные договоры были, по сути, подобны Версалю 1918-го, перемириями, и абориген Америки в этом эпосе, по сути, всего лишь расходный материал. храбрый очень полезный в абсолютном большинстве. И в войне королева Анны... 1712-й, 1714-й. И в войне отца Рале, 1722-й, 1725-й, и в войне короля Георга, 1745-й, 1747-й, стоявшей за лилию, но неизменно пролетавшей на мизерах. Окончательный итог битвы за континент определила забытая война. Отголосок семилетней чаще именуемая франко-индейская, ибо в противостоянии англичанам под белым знаменем бурбонов объединились все красные люди, кроме, конечно, накрепко привязанных к бритам и ракезов. Шла она с переменным успехом, но в конце концов, 10 февраля 1763 года в соответствии с парижским миром, Новая Франция перестала существовать, став Британской Канадой. Французы-католики на основании акта о Квебеке получили все права подданных его величества, включая в отличие, скажем, от ирландцев, свободу вероисповедания, а поредевшие индейские племена севера королевские гарантии, что обижать их никто не будет. И к слову, Если и были обмануты, то не сильно, что, впрочем, не очень удивительно, ибо, в отличие от колонистов, Лондон, давший слово и не очень нуждаясь в его нарушении, старался исполнять. Формально же более всех, как ни странно, выиграли племена Фронтира, не тратя деньги на что угодно, кроме завоевания Индии. Парламент Англии издал серию били, определявших еще не вписанных в цивилизацию индейцев суверенными нациями и строго запрещавших жителям колоний занимать земли за грядой опалачей. И это было одним из фитильков будущего взрыва. Если раньше аппетиты колонистов как сторожилов, так и понаехавших какой-то степени усмиряло присутствие французов, то теперь, когда французов не стало, запрет на расширение не мог не вызывать бурю как в верхах, так и в низах. И в этой буре оттем паче после суверенным нациям предстояло им дело с куда более страшным врагом, нежели англичане, французы и иракезы вместе взятые. Но об этом, разумеется, никто еще не мог догадываться.